Резкость его ответа неприятно поразила Каталину. Она снова глянула на Артура, словно надеясь, что тот воспротивится планам отца, к примеру, выкажет желание провести с ней последний отрезок пути, раз уж его отец так бахвалится отсутствием церемоний при английском дворе. Однако принц промолчал. «Как будет угодно вашему величеству?» Она решила быть вежливой. Король кивнул. поднялся из-за стола и направился к выходу, провожаемый низкими поклонами придворных. «Похоже, не такой уж ты противник церемонии», — думала Каталина, глядя, как английский король, высоко подняв голову, принимает положенные ему почести. «Распинаешься о походных манерах и солдатских привычках, однако настаиваешь на полном подчинении и выражении почтения. «Впрочем, как и следует королю», — добавила дочь Изабеллы. Артур последовал за отцом, бросив ей на прощание. «Спокойной ночи». Через минуту все мужчины, состоявшие в свите, вышли из комнаты, оставив принцессу с дамами. «Какой поразительный человек!» — заметила она своей наперснице Марии де Салинас. «Вы ему понравились, ваше высочество», — сказала та. «Он очень пристально наблюдал за вами. Определенно понравились, да». «Ну так что же в этом удивительного?» — отозвалась Каталина с врожденным высокомерием девочки, выросшей в самом могущественном из королевских домов Европы. «Впрочем, даже если б и не понравилось, все уже решено, и ничего не попишешь». Все уже давным-давно решено. «Да, он не такой, как я ожидала, этот король, который дорогу к трону пробил себе силой, а корону свою поднял из грязи на поле битвы. Я думала, он будет похож на воителя, на великого солдата, такого, например, как мой отец. Но нет, он похож скорее на купца». который сидит в лавке и ломает голову, как бы побольше заработать, совсем не на воина, доблестным мечом добывшего себе королевство и королеву. Наверное, я рассчитывала увидеть и Дальгу, вроде Дона Эрнанда, героя, которого могла бы уважать, которого с гордостью звала бы отцом, но этот король худ и бледен, как писарь, «Нет, он совсем не рыцарь, герой баллад». И двор его, думалось мне, будет не такой. Я-то ждала, что устроит официальную церемонию встречи с бесконечной процессией придворных, с длительными приветствиями и изысканными витиеватыми речами, как принято у нас в Альгамбре. Нет, слог у него резкий, отрывистый, на мой взгляд, попросту грубый. «Да». Придется приспособиться к этой северной манере, действовать бойко и бесцеремонно, выражаться кратко, шероховато, приказы отдавать, не чинясь. Надеяться на хорошие или хотя бы приличные манеры не стоит. Придется на многое закрыть глаза, пока я не стану королевой и не смогу изменить правила. Как бы то ни было, вряд ли имеет значение — по сердцу мне король или нет, как и то, впрочем, по сердцу ли ему я. Он заключил с моим отцом договор, согласно которому мы с его сыном обручены, так что какая разница, что я о нем думаю или что он думает обо мне. Нам вряд ли придется так уж много общаться. Я буду жить в Уэльсе править там. Он жить в Англии, распоряжаться ею, а когда он умрет, на его трон сядет мой муж. мой сын станет следующим принцем уэльским, а я королевой. Что до моего будущего мужа, о, тут мои впечатления совсем иные. Он такой красивый. Я и думать не могла, что он окажется таким красавцем, белокурый, изящный, как мальчик Паш с миниатюр крыцарским романом. И имя у него королевское, взятое из романов о рыцарях круглого стола. Так и вижу, как он всю ночь напролет стоит на посту или поет под окнами замка.